Так, так, так быстро промотал Николас бумагу. Написал Федор с твердым знаком на конце 6. Михайлович с твердым знаком на конце 11. Плюс Достоевский. 11. Итого 28. Не 26, а 28. Что? В один голос спросили девушки. Получается 128, 91. Валя, смотри по базе. Помощница пощелкала-пощелкала и доложила. «Домашний номер. Мужик какой-то. Лузгаев Вениамин Павлович. Фамилия редкая. Давайте, шеф, я его на поиск задам. Вдруг что-нибудь выловим?» Она подсоединилась через мобильник к интернету. «Нету. Ни одного Лузгаева. Есть. Лузгае. Это по-белорусски, что ли? Вот. Савка и семочки и семочки, их прямо на сомбреро сеньора».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 випилукссобакаабркд.ком Телефон 128-91. Вениамин Палч. Седьмое. Философ-меркантилист. «Ес!» — взвизднула Валя. «Вениамин Палч Лузгаев! Это он!» «Автографы покупает!» — присоединилась к ликованию Саша. «Николай Александрович, вы такой умный! Как же мне повезло, что вы меня сшибли! Можно я вас поцелую?» «И я!» — немедленно взрядновала Валентина. Николас был расцелован в обе щеки, в левую робко, но нежно, в правую громко и влажно. Труднее всего было сохранить невозмутимость, мол, ничего особенного, элементарно, Ватсон. Честно говоря, Фандорин до самого конца сомневался, будет ли из его дедукции толк. Но результат не вызывал сомнений. Доктор филологических наук в своей дурацкой шараде закодировал телефон коллекционера автографов что и требовалось доказать, — снисходительно резюмировал Ника. — Остальную часть рукописи мы, кажется, нашли. Она находится у некоего господина Лузгаева, Вениамин Павловича. Мы немедленно с ним свяжемся. Что же касается первой части... Он подошел к окну, выглянул во двор. Окно рулета по-прежнему было темным. — Дадим наркоману еще сутки. Если за это время не появится, пишем заявление в милицию, пусть ищут. — Может, лучше подождать с этим Лузгаевым до завтра? — спросила Саша. — Узнали бы сначала, что он за человек, где живет, и вообще... Вдруг мы позвоним, а он скажет, знать ничего не знаю, ни про какую рукопись. Ника и Валя переглянулись. — Нет, у меня до завтра терпения не хватит, — честно признался Николас. — Рискнем. Все равно, теперь он от нас никуда не денется. Для звонка незнакомому человеку было немного поздновато, десять вечера, но Николас все же набрал... Столь трудно давшиеся семь цифр. Трубку сняли почти сразу же. Венямин Павлович. Ника нажал кнопку громкой связи, чтобы девушки могли слышать разговор. Я. Меня зовут Николай Александрович. Я от Филиппа Борисовича Морозова насчет рукописи. Сразу пошел в банк фандорин Пауза. Хотите привести остальное? спросил Лузгаев. Ника показал пальцами букву В? а девушки изобразили целую пантомиму победы, Валя исполнила что-то вроде ламбады, Саша перекрестилась и, не удержавшись в рамках благочестия, подпрыгнула. «Именно об этом я и уполномочен с вами поговорить», — солидным тоном сказал Николас. «Я понимаю, время позднее, но не хотелось бы откладывать. Я на машине могу к вам подъехать. Много времени это не займет, пробки уже рассосались». На том конце вздохнули. «Может, лучше завтра?» Видите ли, у меня кое-какие планы на вечер. Судя по интонации, поэтому видите ли, Лузгаев был человек интеллигентный, это радовало. Хотя кто, кроме образованного, культурного человека, станет коллекционировать старинные документы и автографы? Николас подумал, что дело может оказаться проще, чем он предполагал вначале. Принялся очень вежливо, но твердо настаивать тоже подпустив в речь побольше всяких видителей, если вас не затруднит, и, собственно говоря, два интеллигентных человека всегда найдут общий язык. И ура! получил такие согласие и адрес...